Глава вторая. Во время поездки поговорить с директором гимназии не получилось. Виной тому наличие лишних ушей и следственного комитета, да и сама обстановка не располагала к душевным беседам. Я с опаской рассматривала угрюмого мужчину, в обязанности которого входило круглосуточное наблюдение за мной. На хлебу втор раз Григорьевич, старший унтер-офицер, городовой полицейской управы, оказался на редкость молчаливым. Директор представил нас друг другу, на что охранник буркнул: "Здравия желаю" и уставился в окно. Зато водитель, полная противоположность, болтал без умолку. Он радостно сообщил, что ему также поручено сопровождать и напутствовать барышню Молчанову вне стен гимназии. Так что, если, надумаю, выйти в город, то непременно под его присмотром. Достаточно телефонировать или отправить магический вестник, и он тут же прибудет, если только на срочный вызов не пошлют. В таком случае следовало непременно дождаться его возвращения. «Не переживайте, Константин Алексеевич», осадил на Савушкин. Меня уже уведомили, что за Анастасией Трофимовной необходим особый присмотр. Смею напомнить, что я равно отвечаю перед империей за каждого ученика. Без моего разрешения никто не вправе уходить с территории гимназии. Поэтому если в следственном комитете намечаются мероприятия с участием моих подопечных, то прошу составлять запрос на их убытие заранее и по установленной форме. «Непременно учту, ваше высокородие!» — отозвался парень и, поймав в отражении зеркала мой взгляд, снова подмигнул. «Нам с Анастасией Трофимовной предстоит долгое сотрудничество». Охранник только хмыкнул на это заявление, но никак не прокомментировал. А вот со мной чувствуется по напряжению со стороны директора еще состоится предметный разговор на эту тему. Автомобиль тем временем лихо помчался по Большой дворянской и, притормозив у трехэтажного здания из красного кирпича, свернул на подъездную дорожку. Широкое крыльцо со ступенями из белого камня, арочные окна в белом обрамлении, поднятый на высоту второго этажа балкон, подпираемый полуколоннами, придавали строению легкий налет средневековья и романтизма, С некоторым волнением я приняла помощь директора при выходе из машины и на миг замерла, осматриваясь. Осенний ветер срывал с деревьев пожелтевшие листья и кружил их, заметая чистую дорожку. Дождь прекратился, но морось еще оседала на лице прохладной влагой, пахло грибной сыростью. «Не вспомнили?» — участливо поинтересовался Демид Иванович, на что я с огорчением помотала головой. Тогда расскажу в двух словах, что и где находится. Позже сами освоитесь, да и ребята подскажут. Подхватив меня под локоток, мужчина увлек крылечку. — До свидания, Анастасия Трофимовна! — донеслось со спины. Обернувшись, я улыбнулась парню и помахала рукой, прощаясь. В ответ он еще больше расцвёл, излучая оптимизм и веселье но мне не оставили времени на расшаркивание и настойчиво подтолкнули ко входу. Я расслышала, как хлопнула дверца у водительского сиденья, взревел мотор и после раздался резкий визг шин. Это комитетчик лихо развернулся и рванул с места, направляясь по дальнейшим делам. «Эх, молодость! вся куда-то спешит, торопится! Вы поосторожнее с этим молодым человеком!» Анастасия Трофимовна, нравоучительно произнес директор. А что с ним не так? Я наивно распахнула глаза. Да, пожалуй, все так. Не стал возводить напраслину мужчина. И даже больше. У титулярного советника и штатного ведака Следственного комитета Зорина блестящие перспективы в ведомстве. О, значит, он тоже не дамаг. Я слишком переволновалась, чтобы заметить на нем перчатки особого кроя. Кхе, я хоть и привык называть вещи своими именами, но в обществе лучше не употреблять этого понятия. Оскорбительно-с. Но да, Константин Алексеевич недомаг и дворянин. Партию себя будет подыскивать среди дворянок с выраженным стихийным даром. Это я к тому предупреждаю, чтобы вы не строили иллюзии относительно господина Зорина. Потому что и подсказать больше некому. Насколько мне известно, родителей или других родственников у вас не осталось. А значит, я несу за вас ответственность и принимаю участие в дальнейшей судьбе. ну идемте внутрь, а то некоторые уже носы расплющили, выглядывая нас. Я бросила мимолетный взгляд на ближайшие окна и заметила стайки подростков, облепивших подоконники. Любопытные взгляды так и буравили со всех сторон, просвечивая насквозь. Поежившись, я плотнее запахнула пальто и устремилась к массивным дверям, распахнувшимся при нашем появлении. — Здравия желаю! — вытянувшись, козырнул дежурный в серо-синей униформе. Директор ответил, как полагается. А я буркнула растерянная «Привет», поймав на себе жалостливый взгляд парнишки. В просторном холле царил печальный полумрак и ощущался еле уловимый аромат хризантемы и свечного нагара. Источник запаха обнаружился тут же. Прямо по центру располагался стол, на котором стояли два портрета с траурными ленточками а возле них лежали живые цветы и тлела лампадка василевский глеб викторович и похотин антон аркадьевич обоим едва исполнилось по семнадцать лет горло сдавил предательский ком при взгляде на лица мальчишек испытала неуловимое узнавание подробностей я не помнила к сожалению но чувствовала какую то связь с этими ребятами мы дружили посмотрела на директора глазами полными невесть откуда взявшихся слез савушкин только поджал губы и кивнул сочувственно похлопав меня по плечу может надеялся что вспомню гардероб внизу давайте покажу вам демид иванович кивнул на дверной проем справа за которым начиналась лестница первый этаж гимназии являлся полуподвальным поэтому там Размещались хозяйственные помещения, необходимые для комфортного проживания. Помимо гардеробной здесь располагалась прачечная и сушильня, вещевой склад и продуктовая кладовая. Кухня с подсобкой и отдельным входом. На втором, центральном этаже обустроили учебные классы и кабинеты администрации, столовую, актовый зал для торжественных мероприятий. Третий этаж занимали жилые комнаты, поделенные на женское и мужское крыло, в каждом по одной общей умывальне и душевой. Большое помещение было отдано под библиотеку, совмещенную с читальным залом и классами для выполнения домашних заданий. Меня сопроводили в левое крыло, перепоручив дальнейшие заботы воспитательнице «Зоя Матвеевна Панфилова» представила женщина которую явно предупредили о моих проблемах с памятью я отвечаю за порядок в комнатах и дисциплину также обращайтесь ко мне по всем хозяйственным и учебным вопросам благодарю кивнула не знаю что еще ответить вопросы наверное возникнут но так сразу не готовы их озвучить я все понимаю и не тороплю женщина увлекла за собой Я остановилась у последней комнаты по коридору. Распахнув дверь, на которой я не заметила замков или задвижек, воспитательница жестом предложила войти. «Это твоя комната, твоя и еще трех других девушек», пояснила она, ступая следом. Внутри помещение до боли напомнило больничную палату. Та же чистота и строгость, ничего лишнего. Четыре спальных места, два письменных стола, у просторных окон. Постели тщательно заправлены, на тумбочках в изголовьях лежат одинаковые стопки книг и тетради, спинки кровати завешены аккуратно сложенными полотенцами в изножье по сундуку для личных вещей. У входа предусмотрена вешалка, а над ней полочка для головных уборов. Внизу выстроились в ряд казенные тапочки с меховой оторочкой. Я переобулась, и замерла в нерешительности. «Какая же из четырех кроватей моя?» присмотрелась внимательнее, выискивая детали, указывавшие на их хозяек. Никаких различий, кажущейся на первый взгляд, одинаковости я не обнаружила. Тогда оценила расположение самих спальных мест, гадая, какую бы из кровати предпочла, будь у меня выбор. Взгляд упал на дальний угол, который не сразу бросился в глаза от входа но в то же время оттуда просматривалось все, что происходило в комнате. «Это?» — уточнила у Зои Матвеевны, на что она одобрительно кивнула. «Верно. Настя, ты что-нибудь вспомнила?» «Нет», — мотнула головой. «Я только предположила, какое место мне бы больше понравилось. И не ошиблась». Под неодобрительным взглядом воспитательницы я плюхнулась на кровать, пробуя пружины матраса, напрыгучесть и скрипучесть одновременно. Скрипа не послышалось, что порадовало. Да и матрас оказался довольно жестким. Но мне это даже понравилось. Затем я исследовала содержимое тумбочки, расческа с зеркальцем, шпильки для волос, шило мыльные принадлежности, бытовая мелочевка. Ничего особенного. В сундуке нашла ночную рубашку и халат, сменное белье и униформу для спортивных занятий. «Все стандартное и, не удивлюсь, точно такое же, как у других гимназисток». «Хм, а ценные вещи где хранятся?» «Ясно, что не на виду. В тумбочку и сундук заберется любой, кто пожелает или обладает такими полномочиями. Интересно, есть ли у меня дневник или личные записи?» «Удостоверение личности и наличные средства хранятся у директора», пояснила Зоя Матвеевна в ответ на мой вопрос. Деньги выдаются по письменному заявлению вместе с пропуском на выход в город. Да, строго тут. Я шумно втянула носом воздух. Полное ограничение свободы. Если даже избежишь по какой-то необходимости, то без денег и документов далеко не уйдешь. Охрана, опять же, на каждом этаже. Дежурные, как надсмотрщики, педагогический состав сплошь в чинах и армейских званиях щеголяет. Успела заметить парочку служак, когда Савушкин устроил экскурсию по территории. Может, это оправдано, учитывая особый статус гимназии и потребность в специалистах, которых она выпускает. Воинский устав и субординация. Эти знания в силу специфики будущей профессии должны осесть на подкорке и вбить в растущие умы важность дисциплины и строгого подчинения вышестоящему руководству. Однако бунтарский дух не выбить строгими правилами. Я усмехнулась, когда, оставшись в одиночестве, вычислила парочку тайников. Один совершенно очевидный крепился к днищу выдвижного ящика тумбочки. Бережно завернутые в хлопчатобумажный платочек там хранились Наличные средства в виде десяти рублей серебром и горсти медиков. Второй нашелся под кроватью, в щели между стыками, куда можно засунуть тоненький сверток, упакованный в оберточную бумагу. Внутри я обнаружила дарственную на деревню Демьянова семи дворов и окрестные земли от чертова оврага на западе до колодного ручья на юго-востоке. Большие угодья, если судить по приложенной карте местности. С граница была по речке Быстрица, а с южной соседствовала с деревенькой Мельчановской, принадлежащей помещику Асокову. Другими словами, я владела сотни акров собственных земель, всю площадь которых занимали непроходимые леса. Умный помещик на таком же объеме пять деревень построит, земли распашет и будет жить припеваючи. А мои предки, видно, не тяготели к земледелию, предпочитали жить дарами леса и охотой. Неплохо жили. Раз уж я при поступлении оплатила полный курс обучения. Расписка в получении наличных средств за подписью директора Савушкина прилагалась. Изучив документы, я сложила их обратно в пакет и спрятала в тайник. Раз уж я предпочла держать бумаги при себе, а не сдать на хранение руководству гимназии, Пусть так и остается. По крайней мере, подтвердили слова директора, что я сирота. Ведь дарственная на земле вступила в силу после смерти Трофима Николаевича Молчанова. Однако не такая уж и бедная, раз выложила 200 золотых рублей за 4 года учебы на полном обеспечении. Сумма немалая, которую не каждому по карману собрать, в чем я убедилась позднее а пока приняла эту информацию к сведению и дала себе заорог при ближайшей оказии навестить родные места. Оглушительной трелью прозвенел звонок с урока, и буквально через минуту в комнату влетели три запыхавшиеся девицы. — Аська вернулась! — радостно воскликнула тоненькая, как тростиночка, брюнетка и кинулась обниматься. — Ася, как ты? Пострадала? Тебя сильно задело? Страшно было? «Мы тут извелись в переживаниях!» Наперебой засыпали таким количеством вопроса, что в голове зазвенело от звонких голосов. «Подождите!» Я отстранила девушек. Ясно же, мы не первый год вместе. Значит, сдружились и, возможно, стали семьей. Но я их совершенно не помнила. «Дело в том, что нам придется знакомиться заново. Я не знаю даже ваших имен». Виновато поджала губы, наблюдая, как вытягиваются лица у девчонок. «Совсем ничего?» — уточнила круглолицая гимназистка с белой кожей и рыжими конопушками на переносице. «Я Даша Григорьева Дарья Игоревна» — назвалась полным именем. «А я Мила, то есть Людмила Алексеевна Реутова» — назвалась брюнетка. «Марфа Ивановна Безродная». Завершила представление третья девушка, крупная и рослая, с темно-русой косой, толщиной с запястья и грубоватыми чертами лица. Рада познакомиться. Я нервно улыбнулась, не зная, что делать дальше и как смягчить возникшую паузу. Буду благодарна, если поможете освоиться тут, а то я даже элементарных вещей не помню. Конечно! Не сомневайся, обязательно поможем и подскажем заговорили соседки одновременно. «Ой, обед же скоро!» опомнилась Дарья. «Необходимо переодеться и вымыть руки!» С переодеванием я быстро справилась, только надела черный передник поверх платья и почистила обувь. Как меня предупредили, за неподобающий внешний вид Зоя Матвеевна могла три шкуры спустить. «Это она с виду добренькая!» нажаловалась Мила. А как хлестнет указкой по пальцам, мало не покажется. — Разве так можно? — Ну, бить гимназистов, — изумилась я. — Мы ведь не маленькие дети. — Ха! — басовитым голосом поддакнула Марфа. — По мне так лучше разок хлестнет, чем устроит общественное порицание. Позору потом не оберешься. — Вот как? А Демид Иванович как на эти вещи смотрит? — А ему что? Мыкнула Дарья и пожала плечами. — Главное, чтобы дисциплину соблюдали. За особые провинности и высечь могут розгами. Но я не припомню, чтоб кого-то так наказывали. А Зоя Матвеевна правильно Милки по рукам надавала, чтобы не садилась за стол с грязью под ногтями. — Но я не успела. Сама же торопила. Опаздываем. Давай скорее! — передразнила подругу Реутова. Наблюдая за словесной перепалкой девчонок, я невольно улыбнулась. Веяла от всего этого чем-то знакомым, родным. — Скажите, а меня часто наказывали? — Себя? — изумленно вытаращилась Дашка и рассмеялась, будто я что-то смешное спросила. — Никогда! Ты же отличница! Пример для подражания. А нас к тебе на перевоспитание подселили. — Ну и как? Перевоспитались? хмыкнула я язвительно. Внутри я не ощущала себя заучкой, да, и соседки ко мне тепло относились. Это чувствовалось за их неподдельной тревогой и искренним желанием помочь. «Конечно!» — не поняла иронии Дарья. Марфа вон по математике подтянулась, и с черчением дела на лад пошли. Учитель похвалил даже за старания, а милка наша в театральный кружок записалась, как-то и советовала. Теперь хоть не боится у доски отвечать. — А ты? — Что я? — картина уставилась девица, захлопав глазками. — У меня и так все хорошо. Нечего меня перевоспитывать. Хватит уже болтать. Идемте, а то к раздаче опоздаем. Будем потом в последних рядах стоять. Девушка первой выскочила в коридор, хлопнув дверью. Снаружи как раз послышались такие же хлопки и топот каблучков. — Врет, — шепотом пояснила Милка. С ней прежде никто вместе жить не хотел. Из-за кошмаров. Я удивленно вытаращилась на брюнетку, и та со вздохом пояснила. Кричала сильно по ночам, металась, спать никому не давала. Вот ты и забрала ее из жалости. Но Дашка гордая ни за что не признается, что это ты помогла от кошмаров избавиться. «Я? Каким образом?» – удивилась я. В учебе подтянуть — одно дело, но справиться с ночными кошмарами — совершенно другое. Тут же специалист нужен, не то что я. Вы идете или нет? Как оказалось, Григорьева никуда не ушла и стояла под дверью, будто знала, что мы о ней разговариваем. На милку зыркнула так, что та невольно съежилась и опустила глаза в пол. — Да, конечно, — улыбнулась дружелюбно. — Покажешь, где столовая? а то проголодалась так, что живот сводит. Разумеется. Девушка кивнула и направилась к лестнице. Мы пристроились следом, вливаясь в общий поток. Однако окончательно слиться с ним не получилось. Многие оглядывались на нас, перешептывались, а то и откровенно обсуждали мое возвращение. Нашлись и такие, кто смотрел враждебно. Неужели кому-то дорогу перешла? Когда только успела. Это кто? Украдкой спросила Милу насчет фигуристой девицы с истине-черными волосами. «Полина Малевская», — шепотом ответила девушка. У них с Глебом любовь была. Полька жутко его к тебе ревновала. «Погоди, Глеб — это который?» «Да», — подтвердила худшее опасение Реутова. «Погиб он, а накануне они крепко поссорились. Девочки говорят, Полька тебя винит в его смерти» а еще плачет ночами. Меня? Я тут причем сама чудом выжила? Опешила от неожиданности. Тем и виновата, что вернулась, а он нет. Полина так и сказала, лучше бы Аську сто раз убили, чем моего Глеба. Зоя Матвеевна, как услышала, тут же ее отругала и наказание назначила. Но ты ж знаешь Польку. Ой, то есть теперь уже нет. Осеклась, вспомнив о моей проблеме. В общем, держись от Малевской подальше, она не скоро успокоится. Для меня не стало откровением, что в женской среде есть место конфликтам Подспудно чего-то такого ожидала. Дух соперничества, столкновение характеров, гормоны и переходный возраст в жестких рамках правил и общественного мнения должны где-то находить выход меня удивляло собственное восприятие ситуации характерные для взрослого человека а не для молодой девицы аська дарья двинула локтем в бок глянь к тебе гончаров идет я подняла глаза рассматривая приближающегося молодого человека широкий в плечах но по юношески стройный форма сидит идеально в глазах светится упрямство и желание бросить вызов кто такой шепотом уточнила у девочек, что ему вдруг понадобилось. «Из дворянчиков он!» — успела шепнуть Милка. «Везде во всем любит быть первым. Осторожнее с ним!» «Доброго дня, барышни!» — поздоровался молодой человек, при этом глядя на меня и демонстративно не замечая остальных. «Как ваше самочувствие, Анастасия Трофимовна?» «Говорят, доктор Гельберг вас с того света вытащил» проявил удивительную осведомленность доброго поздоровалась в ответ приятно что вы обеспокоены моим здоровьем э олег анатольевич мило вовремя подсказала имя одноклассника физические показатели в норме иначе меня бы так быстро не выписали если это все более вас не задерживаю по хорошему тут бы парню и уйти но он ведь не за этим подошел Мое здоровье, очевидно, интересовало его в последнюю очередь. К нашему столу гимназиста привело любопытство, жажду которого разделяли присутствующие в столовой ученики. Вокруг воцарилась гробовая тишина. — Не все, Анастасия Трофимовна. Нас интересует, как погибли наши товарищи, — озвучил Гончаров истинную причину. — И не только вам нужны подробности. Я задумчиво пожевала нижнюю губу, решая, стоит ли во всеуслышание заявлять о проблеме с памятью. Пожалуй, не стоит. Это личное и никого больше не касается. Однако я не вправе отвечать на подобные вопросы. Если не согласны, обратитесь в следственный комитет, занимающийся расследованием преступления. Пресекла возможные возражения на корню. Нацепив натянутую улыбку, парень молча поклонился и отошел от стола. — Почему ты не рассказала, что ничего не помнишь? — украдкой поинтересовалась Дарья. — А он бы поверил? — вопросительно вскинула бровь и обвела взглядом растерявшихся девчонок. — Вот и дальше пусть думает, что хочет, а вы помалкиваете. Это же тайна следствия. Вам ли об этом не знать?